Тютчев Фёдор Иванович Фёдор Иванович Тютчев – известный поэт, один из самых выдающихся представителей философской и политической лирики. Родился 23 ноября 1803 года в селе Австук Брянского уезда Орловской губернии в родовитой дворянской семье, зимой жившей в Москве, открыто и богато. В доме совершенно чуждым интересам литературы и в особенности русской литературы исключительное господство французского языка уживалось с приверженностью ко всем особенностям русского стародворянского и православного уклада. Когда Тютчеву шел десятый год, воспитателю к нему был приглашен Раич, пробывший в доме Тютчева семь лет и оказавший большое влияние на умственное и нравственное развитие своего воспитанника, в котором он сумел развить живой интерес к литературе. Превосходно овладев классиками, Тютчев не замедлил испытать себя в поэтическом переводе. Послание Горация к Меценату, представленное Райчем обществу любителей российской словесности, было прочтено в заседании и одобрено значительнейшим в то время московским критическим авторитетом Мизляковым. Вслед за этим произведение 14-летнего переводчика, удостоенного звания сотрудника, было напечатано в четырнадцатой части трудов общества в том же году. Тютчев поступил в Московский университет, то есть стал ездить на лекции с воспитателем, а профессора сделались обычными гостями его родителей. Получив в 1821 году кандидатскую степень, Тютчев в 1822 году был отправлен в Петербург на службу в Государственную коллегию иностранных дел и в том же году уехал за границу со своим родственником графом фон Астерманом Толстым, который пристроил его сверштатным чиновником русской миссии в городе Мюнхене. За границей Тютчев прожил с незначительными перерывами 22 года. Пребывание в живом культурном центре оказало значительное воздействие на его духовный склад. В 1826 году в альманахе Погодина «Урания» были напечатаны три стихотворения Тютчева, а в следующем году в альманахе Райча «Северная лира» несколько переводов из Гейне и Шиллера «Песнь радости» а также Байрона и несколько оригинальных стихотворений. В 1833 году Тютчев по собственному желанию был отправлен курьером с дипломатическим поручением на Ионические острова, а в конце 1837 года был назначен старшим секретарем посольства в город Турин. За самовольную отлучку в Швейцарию Да еще в то время, когда на него были возложены обязанности посланника, Тючев был отставлен от службы и лишён звания камергера. Тючев вновь поселился в любимом Мюнхене, где прожил еще четыре года. За все это время его поэтическая деятельность не прекращалась. Он напечатал несколько превосходных стихотворений в «Галатея и Раеча», А в Молве в 1833 году появилась его завещательная «Сайлентиум», лишь много позже оцененная по достоинству. В течение 1836-1840 годов появилось около 40 стихотворений Тютчева под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии». Затем, в течение 14 лет,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 Прожил несколько недель в мучительных страданиях и скончался 15 июля 1873 года. Как человек он оставил о себе лучшие воспоминания в том круге, которому принадлежал. Блестящий собеседник, яркие меткие и остроумные замечания которого передавались из уст в уста, тонкий и проницательный мыслитель, с равной уверенностью разбиравшийся о высших вопросах бытия,